Глава 30 Битва за Сампо. Небо очистилось. Ярко светила луна, озаряя ледяную пустыню. Море успокоилось и замерзло. Незамерзающая гавань Похелы превратилась в поле блестящего черного льда. Какой же силы чары надо было применить, чтобы так быстро заморозить целый залив? «Зуб даю!» «Смертельная колыбельная», — сказал юкайхнан с невольным восхищением. «И пела ее, вероятно, несколько десятков, если не сотен дунов. Причем никаких попало, а опытных колдунов. В клане Ловьетар едва ли столько наберется?» Разве что они совершили массовое жертвоприношение. Но где они взяли бы столько людей? На обслуге в замке Туэни их всего десятка три. «Меньше», — сказала Ильма. «Вот если бы объединить рунопевцев всех пятнадцати кланов, но такого никогда не бывало». «А если Лоухи рассказала всем правду про Сампо?» «Невозможно. Моя мать никогда не пошла бы на такое». «Почему же нет? А если она захочет сделать Сампо залогом безопасности для всех кланов Похелы?» Лукаво спросил Ильму. «Что-что?» – заинтересовался Юкаеханан. «Ничего». Ответил он, подмигнув в ответ на брошенный Ильмой гневный взгляд. Что тут болтать? Рявкнул Аки, не понимая, о чем речь. С тех пор, как погиб Ахти, они снова все чаще говорили на карьяльском. Надо решать, что делать дальше. Ильма пожал плечами. Что что? Лоухи надеется нас остановить. Так бросаем корабли и идем пешком. Снега нет. «На лыжах идти трудно», — вздохнул Йо. «А если снова начнется буран, на открытом месте погибнем, замерзнем насмерть». «Ты предлагаешь сидеть тут и ждать, пока прилетит Лоухи?» «А давайте послушаем, что скажет Ильма», — сказала вдруг Асгард. «Сдается мне, у нее есть чем с нами поделиться». Все взгляды обратились на дочь Лоухи. «Давай, царевна!» – вкратчиво сказала Асгард. «Расскажи, какие чары применила твоя мать и где она сейчас находится? Ты ведь знаешь, правда?» «А заодно сообщи нам, далеко ли до границы Похелы!» Ильма надменно подняла голову и напоказ расправила черные крылья. Ильма вдруг подумал, что она в любой миг может взлететь, и они не смогут ее задержать. Но почему-то ему казалось, что она никуда не улетит. Как бы ни сопротивлялась скрытная, разумная Ильма, сам понемногу овладела и ее мыслями. Пусть она пока не желает им обладать, но никогда не допустит, чтобы мельница желаний вернулась в руки ее матери. «Мать сейчас в флоте, сказала Ильма, складывая крылья. «Я могу представить, что она там делает». Она мечется в своей сокровищнице среди окаменелых отростков подземного древа и пытается понять, что там произошло. Мы ли уничтожили Сампу? Или оно у нас? Или мы его забрали с собой? Судя по тому, что она заморозила море, она уже поняла, что мы сбежали и, по всей вероятности, выслала за нами погоню. «Когда они будут здесь?» – спросил Ильму. «Очень скоро. Скорее всего, с утра». Если уходить, то прямо сейчас. — А есть ли в этом смысл? — воскликнул Аки. — Какая разница, где нас настигнет погоня? На корабле, вмерзшем в лед или посреди моря? В любом случае мы обречены. Кто из вас способен тягаться с десятками, а может даже сотнями тунов, из самой Лоухи, которая стоит десятерых? — К чему ты гнешь? — лениво поинтересовалась Асгард. Аки покраснел от злости. «А то сама не понимаешь. Мы тут мечемся, а ведь у нас в руках сильнейшее оружие!» «Нет!» — воскликнул Ильму. «Молчи, Кариала. «Кто назначил тебя главным? Если тебе доверили нести Сампо, это еще не значит, что ты стал его хозяином!» Аки, ты опять за свое?» Предупреждающим тоном произнесла Асгерт. «И ты молчи, колдунья!» «Думаешь, я не знаю, что ты положила глаз на Сампу и только ждешь момента, чтобы его украсть?» Асгард издевательски засмеялась. «Ой, кормчий, хороши твои слова. Дороже что-то слишком алчное. Не приписал ли ты мне свои намерения?» Аки едва не набросился на нее, чего Асгард и добивалась, но оглянулся и увидел, что они остались одни на корабле. Пока они спорили, Ильму и Йокайхенен тихо перелезли через борт и теперь удалялись в сторону восточного берега, а Ильма летела далеко перед ними, почти невидимая в ночном небе, словно черная чайка. До самого рассвета они шли по льду вдоль отвесных прибрежных скал. Когда над заснеженным краем гора выглянул край солнца, сделали привал. С погодой им пока везло. Ветер почти стих, небо было ясное, мороз усиливался но понемногу. Вот только застывшее море, гладкое и скользкое, как стекло, затрудняло путь. Но двигались все равно достаточно быстро. Их подгоняла память о близкой погоне. «Вот Ильма возвращается», сказал Юкаехенен, показывая куда-то против солнца. Черный силуэт, взмахивая крыльями, пронесся над ними кругом и скользнул с неба на лед. «Ну что там?» «Граница близко». Бледные щеки Ильмы раскраснелись от долгого полета. «Лететь? Так вовсе рядом, а пешком полдня, наверное. Вон за теми скалами уже начинается лес, можно будет уйти со льда». Ильма сложила крылья и опустилась рядом с ними. Асгерт протянул ей облепленный крошками кусок мышиного мяса из последних запасов. «Не надо, я поймала чайку», — отказалась Ильма, «иначе бы не смогла долететь так быстро». «Сожрала ее, чуть ли не с когтями и перьями. А это что?» Щеки Ильмы снова побледнели, она вскочила и указала на север. «Ничего там нет!» – удивленно сказал Аки. «Ветер!» «Разве вы не чувствуете? Ветер испохнил!» Вскоре это почувствовали все. Взметнулись в воздух редкие снежинки, крепкое ледяное дыхание ударило в глаза, заставляя зажмуриться. «Это колдовской ветер!» Не открывая глаз, сказала Ильма. «Он несет войско похилы!» «Мать вызвала ветер, чтобы лететь быстрее!» «Сейчас они будут здесь, а мы опоздали!» На горизонте уже маячило далекое облако. Понемногу оно темнело и сгущалось. Ильма вскочил на ноги. «Скорее, бежим к берегу!» Юкаехенен вскочил вслед за ним, но остальные даже не пошевелились. «Опять бежать?» Протянул Аки. «Вы, кореальские рабы, только и можете что бегать! А воины сражаются! Время для беготни закончилось! Давай сюда, Сампо!» Ильму попятился. Йокайхенен потянулся к поясным ножам. Акки расхохотался и вытащил из сапога нож в две ладони длиной. Асгерт бросила на него острый взгляд, но на сей раз промолчала. А Ильма ничего этого не видела и не слышала. Застывшим взглядом она уставилась в небо. Черная, серая, бегая туча, пугающе быстро затягивала его от края до края. «Невероятно!» — бормотала она. «Тут, кажется, все пятнадцать кланов!» Колдовской ветер бил в лица с такой силой, что из глаз текли слезы. Воздух наполнился гулом и свистом. Явственно темнело. Туны летели плотным строем, застилая собой утренний свет, подобный наступающей буре. И в этой черной, пегой и серой туче холодными искрами мелькали проблески стали на панцирях, шлемах, на армированных когтях и маховых перьях. Внезапно Аки взревел и бросился в атаку. Одним пинком он отшвырнул Юкаехенена, повалил на лед Ильмо, сорвал у него с плеча мешок и выдернул оттуда самбу. Ильмо поднял голову и увидел, что Аки, воздев руки, Потрясает мельницей и что-то выкрикивает в небо. Слова терялись в гуле и свисте. Свист вдруг превратился в пронзительный многоголосный визг, а затем в частый звонкий ляск. Прямо перед лицом Ильма застучали по льду железные лезвия. Авангард Тунов во главе с самой Лоухи несся вниз, сложив крылья и выставив вперед железные когти, а остальные с высоты расстреливали врага железными перьями. Рядом с Ильма вскрикнул Йокайхенен. Видно, в него попали. Акки же без стона рухнул на лед, утыканный дротиками, словно еж, колючками. С неба своем рухнула косматая темная тень. по не успела даже коснуться льда, как оказалась в когтистых лапах Лоухи. В тот же миг на нее с пронзительным визгом набросилась Ильма. Клубком черных перьев они с клекотом покатились по льду, лязгая железом. Над морем неслись бешеные крики на Пахьёльском, и не надо было знать язык, чтобы их понять. Туны из свиты Лоухи просвистели в воздухе и в растерянности снова взмыли вверх, заходя на второй круг. Что делать, когда Лоухи сражается с собственной дочерью, им никто не объяснил. Тем временем потрепанная Ильма вырвалась из материнских когтей и кинулась прочь, унося самбу. Лоухи бросилась за ней, изрыгая проклятие. Ильма вжался в лед, когда обе пронеслись прямо над ним. Вдруг что-то стукнуло, а лед прямо рядом с ним. Ильма поднял глаза и увидел сам перед самым носом. Ильма что-то прокричала и тут же унеслась прочь. «Что?» Заорал он в ответ и снова уткнулся в лед, закрывая голову руками, как будто они могли защитить его от железного дождя стрел. «Разбей его!» – проорала Ильма ему прямо в ухо, возвращаясь. Вслед за ней крылатым чудовищем снова пронеслась разъяренная лоухи. «Как?» «Облет! Его надо уничтожить!» «С чего она взяла?» – изумился Ильма. И тут его вдруг окутала тишина. Атакующие армии тунов над головой. Противоестественно замерзшее море все это потеряло всякое значение. Как казалось, остановилось время. Ильма слышал голоса и голоса богов, и голоса людей, и голоса Хиси. Из всех трех миров, и еще из бесчисленного множества миров, о которых ни людям, ни богам ничего не известно. Ильма чудилось что у него миллионы глаз и ушей, он сам, все эти миры. И все они говорили ему одно. Ирма снова дала ему очень хороший совет. Эх, была не была! Подумал Ильма, вскочил на ноги и повернул ручку сампо. Вокруг ливнем падали стрелы, не задевая его. Снова возвращалась Лохи с жутким криком, падая на него с неба. Тебе, ах, то морской, и твоим владением. Этот дар! Пусть никогда не оскудеют воды океана, пусть вечно будут изобильны. Ильма с силой бросил сам по налёт, и оно с треском раскололось, словно обычная деревянная мельница. По льду побежали трещины, хлынули воды океана. И забрали в себя осколки мирового древа, которое когда-то сами же породили. С неба понесся ужасный вопль, стрелы все еще падали, но уже без цели все слабее и слабее. Строй Тунов сбился. Ильма взглянул в небо, не понимая, почему войско Лохи внезапно обратилось в хаос. И понял, что случилось. Ветер изменился. Сильнейший верховой ветер с юга гнал Тунов обратно на север, выметая их из фьорда. Последними улетели Ильма и рыдающие Лоухи. «Гнусная предательница!» донеслось с неба. «Как ты могла?» «Мама, ты сама все поймешь. Да, я смогла, а ты нет. Хотя сама давно поняла, что его надо было уничтожить». Лохи разразилась новыми причитаниями, которые унес ветер. Вместе с ней и ее войском. Когда небо очистилось, стало тихо. Ветер прекратился, и Ирма, наконец, смог подняться на ноги. Трещина во льду, куда сгинула Сампа, так и темнело, не замерзая. Ильма подумал, что замораживающие чары, пожалуй, скоро перестанут действовать, и лед начнет таять. Надо быстрее добраться до берега, с тревогой подумал он. «Ну что ты наделал?» – раздался укоризненный голос Асгард. Как и раньше, целая и невредимая, она не участвовала в битве, а просто стояла и любовалась. Мало что в мире доставляло ей такое удовольствие, как вид хорошей драки. С чем я теперь вернусь к родителям? С вестью, что сам побольше нет? Эх ты! Ну да ладно. Зато битва вышла роскошная. Одна беда. Никто отсюда не отправится в чертог героев. Не он же. Она кивнула на утыканного стрелами Аки. Йокайхин сидел на льду и кривясь пытался вытащить из плеча железное перо. К счастью, оно угодило в него уже на излете, да и толстая куртка защитила. Скоро начнет таять лед, вслух подумал Ильма. Дай руку Йо, я помогу тебе. А что это у тебя? Йокайхинен хитро усмехнулся, морщась от боли. Ну вот, а я хотел утаить. Ладно, шучу. «Возьми, отнесешь вяйну. Лучше, чем ничего». Он сунул руку в запазуху и достал расписную круглую крышку от сампа. «Она на льду валялась», — объяснил он. «Видно, ах, морской оставил ее тебе на память». «Или в награду», — сказала Асгард. «Какой толк от крышки?» — пожал плечами Ильма. — Лучше скажите, что делать с Аки. Поднесем на берег? — Оставь его здесь, — сказала Асгард. — Пусть его заберет море. А нам надо поторопиться, если не хотим, чтобы оно забрало и нас. Предупреждение Асгард оказалось не напрасным. Не успели они пройти и сотни шагов, как лед под ногами начал темнеть и потрескивать. А до пологового берега было еще далеко. Навстречу дул тяжелый южный ветер. «Смотрите, там над мысом какая-то птица», – воскликнул Юкайхнан. «Не Тун, надеюсь? Видеть их больше не жила?» «Нет, это ворон». Они едва успели обогнуть мыс, как позади них с огромным треском вскрылось море. Льдины вставали на дыбы и громоздились друг на друга, как будто кто-то ломал их снизу. Последние несколько десятков шагов Ильма, Йокайхенен и Асгард бежали, шлепая по воде. А добравшись до берега, увидели возле опушки леса одинокую фигуру. Вяйнамейнен! радостно закричал Ильма. «Это Вяйнамейнен!